Глава 29. За шесть дней до бала. Воскресное утро. Возможны два варианта. Время тянется, пьешь кофе, просматриваешь газеты, ешь блинчики, запиваешь фруктовым соком. На залитой солнцем кухне из приемника звучит классика. Другой вариант — Изо всех сил готовишься к предстоящей неделе. Стираешь, гладишь, что-то делаешь по дому в последнюю минуту. Кажется, был глоток свободы, и вот уже на пороге следующая неделя отбирает у тебя последние часы. Подумай, Касс, где ты ее оставил? Мама, ты не знаешь, что значит потерять? Если бы я знал, где оставил свою биту, она бы не потерялась, правда? «Не надо умничать, Касюс. Аша вытащила из кемпера все. Несколько бутылок с водой, пару кроссовок, из которых Кас уже вырос, стопку рождественских открыток, которые забыла отправить в прошлом году. «Ничего страшного, в школе битые есть одолжу». «Дело не в этом», — сказала Аша. «Ты хоть представляешь, сколько все это стоит?» «Форма, поездки, учебники, каждая потерянная ручка, каждый школьный галстук, который надо заменить, каждая пара носков. «Деньги же не растут!» — Аша прикрыла глаза руками. «Фу! Сдаюсь!» «На деревьях!» — подсказал Касс. «Что?» «Деньги не растут на деревьях. Есть такое выражение». «Знаю, черт возьми, такое выражение!» Просто прошу, будь к вещам внимательней, к форме. Покупать тебе новую школьную куртку не буду. Моли бога, чтобы погода до конца семестра не испортилась. А биту надо найти. На этой неделе мы не играем. Знаю, что не играете, но я прошу найти биту не поэтому. Она была при мне, когда я зашел в павильон переодеться. А потом исчезла. Может, кто-то по ошибке унес домой. «Зачем делать из мухи слона?» Аша стала укладывать мусор в сумку. Пакеты из-под чипсов, огрызки яблок, фантики от конфет. «Да, ты прав. Найдется. Главное, чтобы на ней не было ДНК мистера Ньюхала. Утро выдалось теплое, стрекотали газонокосилки. Над забором, отделявшим дорожку Аши от соседей, плыли мыльные пузыри, развлекались дети. Розовато-голубые пузыри поблескивали на солнце и лопались, не долетев до земли. Только что были и исчезли без следа. Позавидуешь. Как Роза посмотрела на нее в субботу вечером. Аша захотелось заползти под какой-нибудь камень и одновременно залепить Розе по щечину. Сама виновата. Зачем напоминать про историю с тортом? Но Роза тоже молодец. Как можно рассказывать всем то, чем Пиппа поделилась с ними наедине? Теперь Аша надо решить, идти ли в полицию и заявить о пропаже Биты. трома она чуяла, никуда ходить не надо. Лучше сделать вид, что о смерти мистера Ньюхала ей ничего не известно. Расскажи она про пропавшую Биту, и полиция сразу вспомнит о ссоре между Ашей и мистером Ньюхалом незадолго до его смерти. От этой истории ей было не по себе. Она перебралась в Корнуолл, чтобы уйти от проблем, а не вляпаться в новую. Она заглянула в посудный шкаф под лестницей, прошлась по минному полю комнаты Касса, обшарила кемпер. Касс тем временем заменил дворники на лобовом стекле, проверил давление в шинах. Наивно думать, что корнуольское лето обойдется без дождя, так не бывает. «Держи», — сказала она Кассу, — Вот губка. Они вместе привели кемпер в порядок, вытирая пыль, иногда отскребая от бампера раздавленную мошку или затвердевший кусочек птичьего дерьма. Она никак не могла прийти в себя после вечеринки у Розы. Пила она меньше других, но ей хватило и этого. Надо было прислушаться к себе и принести пиво. А она вместо этого весь вечер хлебала игристое вино и закусывала солеными чипсами. И то, и другое ей противопоказано. Биту для крикета помянули только раз, но в голове Аши она звучала эхом весь вечер. В конце концов она извинилась и ушла домой первой. Утром она была сама не своя. Возможно, настроение испортилось из-за похмелья, свою роль сыграла перепалка с Розой в чате. Любая мелкая задача казалась невыполнимой, любое решение опасным. Вон еще осталось, сказала она. Кас сделал шаг назад, посмотрел, куда она показывала, присел и стал счищать грязь с двери. Зачем проверять давление в шинах? спросил он. Можем днем прокатиться в Порт Керно. Пробки же сегодня. Возможно. Кас стряхнул волосы со лба. Пора стричься. Ей уже сделали замечание в школе. У Касса волосы почти до плеч. «Расскажи мне про Бенни», — попросила она. «А что?» «Я слышала, что к тебе пристает он, а не Райан. Я на Райана никогда и не жаловался. Насколько все плохо, Касс?» Он пожал плечами. «Да ерунда!» «А если честно?» Он окунул губку в ведро, выжил бурую воду, принялся протирать боковое зеркальце. «Приставать ко мне он перестал, потому что я не реагирую. Но теперь он цепляется к моим приятелям. Кто сидит рядом со мной или разговаривает со мной на перемене?» «Ты, мисс Лейн, говорил?» «Говорю же я на это не реагирую». «То есть не говорил?» «Нет. Но сейчас все намного лучше, чем было раньше. Нельзя ему спускать такое с рук, Касс». «Я и не спускаю». Из них двоих Каз был более уравновешенным. Реагируя она спокойнее на всякие малоприятные вещи, получала бы от жизни куда больше удовольствия. Новая жизнь на новом месте чересчур быстро испортилась. «Каз, можно тебя кое о чем спросить?» Каз пожал плечами. «У тебя ведь нет серьезных проблем. Только скажи честно, ладно?» Он снова пожал плечами. «Ты и я. Мы всегда были близки, верно?» Снова плечи. Аша закончила вытирать колпаки на колесах, поднялась на ноги и распрямила занывшую спину. Но как приехали сюда, в Корнуолл, у меня такое чувство, что мы отдаляемся друг от друга. «Раньше ты обо всех своих делах мне рассказывал. Мне надо знать, ты ничем не хочешь со мной поделиться, чем-то, что у тебя на душе». Мне кажется, что-то происходит. Не бойся меня как-то испугать, я пуганная. Сердиться на тебя не буду. Предлагать помощь не буду. Даже вмешиваться не буду. Если сам не попросишь. Обещаешь? Обещаю. Каз снова окунул губку в ведро, отжал ее, обошел фургон спереди. Аша пошла за ним. Каз? Есть кое-что. — Давай. Аша подождала. Не надо его торопить. Пару месяцев назад я открыл аккаунт в соцсети. Аша кивнула. — Хорошо. Раз ты это от меня скрыл, значит, знаешь, как я к этому отношусь. И поднимать шум мне нет смысла. Я бы спросила у тебя, почему ты не сказал мне об этом сам, но не буду. Видишь, я не сержусь. Что-нибудь еще? Кас не смотрел ей в глаза. Усердно скреп фары. Кас. Это не все. Я получил сообщение. Так. От парня по имени Марк. Господи, он прислал тебе что-то неприличное? Он говорит, что он мой отец. Аша почувствовала, как земля уходит из-под ног и прислонилась к боковине фургона. Она боялась, что этот день наступит, но так хорошо замела следы, что уверилась, этого никогда не случится. В частности, из-за этого она никогда не возвращалась домой. Не хотела столкнуться с ним, или с кем-то, кто его знал. С той частью жизни было покончено, и допускать ее сюда она не собиралась. Он сказал, что обо мне ему рассказала бабушка. До этого он и понятия не имел, что я есть. Аша поднесла свободную руку к рту. Пальцы похолодели. Слишком многое надо осмыслить. И как со всем этим быть? Марк все таки вышел на их след. Спасибо, маме. Надо объясниться с кассом, но у нее отнялся язык. Он говорит, что начал искать меня в прошлом году, продолжил касс. Мы поэтому переехали. Поэтому все время переезжаем. Она не могла это осмыслить. Ее обычно быстрый ум застопорился. Как он мог узнать о кассе? Она принимала все меры предосторожности. Узнает ли он ее через 12 лет? Общих друзей у них не было. Люди, которые знали их как пару, исчезли из ее жизни еще до того, как беременность стала заметна. Правду знали только мама и брат. Даже в свидетельстве о рождении Касса стоит отец неизвестен. Кас принадлежал ей и только ей. «Мама?» Прости, Кас. Но этот человек лжет. Наверное, Тесса. Не знаю, была пьяна, что-то перепутала или выдумала все на ходу. Бог знает, зачем она такое сказала. Мне этого беднягу почти жалко. Купился на такую очевидную ложь. То есть, он не мой отец? Нет, извини. В соцсетях к тебе будут подкатывать психи всех мастей. Может, лучше этот аккаунт удалить? Как считаешь? Еще поговорим об этом, когда подрастешь. Аша посмотрела кассу в глаза. Кари, ничего общего с Марком. В пору поверить, что он унаследовал только материнские ДНК. Внешнее сходство, одинаковое чувство юмора, любит ту же еду, те же игры. В нем она обрела свою утерянную половинку. По лицу Каса трудно было понять, что у него в голове. В сведённых бровях читалось недоумение. В выпеченной нижней губе разочарование. Одно ясно, он не знал, верить ей или нет. «Так что же...» — начал он. «А ничего. Ты с бабушкой давно разговаривал? Она тебе об этом человеке что-то говорила?» Кас покачал головой. С мамой Аши у него были не те отношения, чтобы обмениваться сообщениями и звонками. В этом была вина Аши. Хотя как посмотреть? Может быть, за это надо сказать ей спасибо? Мама не раз предлагала ей посидеть с Касом, когда он был младше, но Аша всякий раз отказывалась. И как не упрашивала мама, не оставалось ночевать в комнате, которую никогда не считала своей. Касса она привозила к маме редко и никогда не оставляла его у нее. Несколько раз Тесса говорила, что хотела бы видеть внука чаще, но потом у нее появлялся новый кавалер, и ее внимание переключалось на что-то другое. Она никогда не претендовала на звание лучшей в мире мамы, но рассказать Марку о кассе... Это уже не лезло ни в какие ворота. Когда они встречались... Марк частенько к ним захаживал, но Тесса никогда не была о нем высокого мнения, так почему же она решила открыть ему тайну, сохранить которую Аше было так важно? Этот Марк хочет прислать мне что-то за все дни рождения, которые он пропустил. Сказал, что пришлет мне новый iPhone, если я дам ему наш адрес. Ты же этого не сделал, правда? Аша бросилась к кассу и схватила его за предплечье. Она понимала, что жмет слишком сильно, но от страха потеряла голову. «Касс, скажи мне, что ты этого не сделал!» «Не сделал». «Он знает, что мы в корну, Олли. Ты не вывешивал фотки, из которых ясно, где мы живем?» «Нет, ничего такого». Аша отпустила его и закрыла лицо руками. «Хорошо», — пробормотала она. «Хорошо». Кас протиснулся мимо Аши и с силой бросил губку в ведро, пена полилась через край. «Почему я никого не могу пустить в свою жизнь?» «В смысле? У тебя в голове не поймешь что!» «Кассиус, ты мне врала! Говорила, что у меня нет отца! Никогда не позволяла мне поближе сойтись с бабушкой и дядей Джорджем! Никогда не позволяла побыть где-то достаточно долго, чтобы было время завести друзей. Хочешь держать меня при себе, потому что у тебя больше никого нет, и думаешь, что можно вырастить человека и заставить его себя любить, но любовь так не работает. Ты просто эгоистка. Эгоистка. Кас. И теперь ты снова заставишь нас переехать? Кас. «Ты сказала, что мы можем здесь остаться!» — сказал он. Аша глубоко вздохнула и почувствовала, как силы оставляют ее. До последней унции. «А ты?» — произнесла она. «Сказал, что мы можем уехать». Кас распрямил спину, посмотрел на нее сверху вниз. «Похоже, мы оба думаем одно, а говорим другое».